Часть 29. Про большую любовь с грустным финалом. Часть 2. Мюнхгаузен, как известно, никогда не врет, поэтому вздохну и продолжу. Для лучшего понимания данной главы, уважаемые слушатели, заранее вам скажу, что большинство действий и последовавших за ними событий, о которых пойдет речь в данной главе, совершалось мной в состоянии неполной адекватности, или точнее, полной неадекватности. Поскольку идеал была девушкой совершенно уникальной, и инверсия доминирования тоже была не полностью стандартной, на чистоте и продолжительности общения и технической стороне секса она никак не отражалась. Подруга начала разрушать именно духовно-эмоциональную составляющую наших отношений, так сказать. микроклимат. Делать это практически все бабы умеют великолепно, и моя любовь, как оказалось, не была исключением. На исходе второго месяца отношений ее уважительное, иногда даже восторженное отношение ко мне сменилось на устало-капризное, с оттенками пренебрежения и надменности. На очаровательной, безмятежной до этого физиономии появилось до боли знакомое выражение «выражение раздражительности и недовольства. В тоне голоса и формулировки фраз начал появляться хамоватый оттенок. Слова «оттенки» я использую отнюдь не случайно. Если бы я захотел с ней серьезно поговорить или, как говорят психологи, вывести ее на метакоммуникацию, конкретно предъявить ей было нечего, тон голоса где у не пришьешь. Никаких стандартных словесных или поведенческих манипуляций или тем более торговли сексом не было в принципе. Кроме того, и здесь очень важный момент, о котором, как правило, либо вообще умалчивают, либо недопонимают его важность. Если баба вообще начинает эти игры в инверсию, пытаться ей что-либо объяснить и мирно разговаривать с ней – это вообще не метод. Такую попытку бабы, и не только бабы, Это относится к любым злонамеренным агрессорам в любой ситуации. Воспринимают как признак слабости. Политика моего духовного близнеца, Кота Леопольда. Ребята, давайте жить дружно. На практике по жизни, как правило, не работает. Объяснять манипулирующей или скандалищей бабе, или, скажем, агрессивному гопнику на улице, то, Вася, понимаешь, ты не совсем прав, и так себя вести нехорошо. но агрессора еще более стимулирует. Если нужно жесткое, адекватной степени агрессии ответное действие, либо уходить из ситуации и валить самому, или сливать агрессора. Пытаться поговорить, конечно, можно. И, наверное, даже нужно. Но это надо делать умело и профессионально. И добиться желаемого эффекта от агрессора путем переговоров. В первую очередь, от вышедшей на тропу войны бабы крайне маловероятно, манипулирующая баба практически никогда на коммуникацию не идет, ей нужно уже не это. В те времена, конечно, я не был настолько продвинут и информирован, как сейчас, но интуитивно или вполне сознательно многое понимал. В данном конкретном случае с загневанием поведения моей любимой ребенки, я железно чувствовал, что пытаться разговаривать бесполезно и ту потерпел. Тем более, что в целом все это не носило характер большой проблемы и превышения болевого порога долго не было. Тут как раз случилось 8 марта. Оленем я точно никогда не был и денег на баб не тратил, но здесь решил сделать исключение. Сильно хотелось сделать подруге приятное. Я побегал и организовал угощение, цветы и подарки. Барышня приняла подарки с обиженным, и глубоко равнодушным видом. Спасибо не сказала и не выказала ни малейшей радости. Черт, лысого, ты у меня еще хоть что-то когда-то получишь, твердо решил я, и вообще было очень обидно. Барышня продолжала потихонечку засирать отношения, а я параллельно начинал думать, что любовь любовью, а девку, видимо, придется скоро сливать. К концу месяца пошли уже реальные косяки. Правда, поскольку ребенок был в сущности еще маленький, косяки были детские. Тем не менее, они были, и я не очень представлял, что делать, что ни малейший косяк Багбе спускать нельзя. Я осознавал совершенно четко. Первый раз она позвонила мне очень поздно вечером, от нефиг делать, в раздраженно-сонном состоянии, и на ровном месте обозвала меня... дураком. И я решил для начала сильно не залупаться. Очень вежливо сказал ей, что солнышку надо выспаться, а не страдать фигнёй. И повесил трубку. Еще через недельку эмоционального подтирания солнышко заявилось ко мне в гости на очередной перепихон, в крайне раздраженном и капризном состоянии, и прямо с порога обозвало меня уже другим словом, более неприятным. Собственно, на этом все и кончилось. Болевой порог был превышен. Слова я тоже знаю. И подруга, которая не успела даже раздеться, отправилась через всю Москву обратно домой. В тот момент я был уверен, что навсегда. Я вздохнул с облегчением. Все-таки за последний месяц она меня из воль сильно достала. И я немедленно вернулся к прежнему образу жизни. На барышне я был долгое время очень зол и совершенно не хотел ее видеть. В тот же самый день она начала мне названивать. Я видел ее номер на определителе, доступной сотовой связи тогда еще не было, и не брал трубку. Так прошло два месяца и наступило лето. Сначала она звонила мне каждый день, потом пореже. Я начал снова знакомиться по газетам. Но за это время ничего ни с кем не было. Да я не очень-то и стремился. Как-то подустал от упомянутого романа. А в мае в зоне доступа пошел карась. И мне временно стало... Не до пап. Через два месяца я отошел. И поскольку Любовь продолжала иногда позванивать, решил восстановить с ней дипломатические отношения. Не звонила бы... Не решил бы... Судя по последующим событиям, лучше бы не звонила. Вообще... Весь этот разрыв, точнее, совершенно заслуженный слив бабы, я пережил как-то совершенно спокойно. Мне было грустно, но я четко осознавал, что поступил правильно. И не я был источником проблем. Для начала я поднял трубку и заставил ее извиниться. Она извинилась. После этого она спросила, были ли за это время у меня другие женщины. Я честно ответил. Что нет. Тут она заявила, что у нее было два женатых мужика. Как я теперь понимаю, кинула мне проверку, а заодно подняла свое ущемленное с ее точки зрения ЧСВ. Я на автомате послал ее и бросил трубку. Она тут же отзвонилась снова и сказала, что пошутила. Я снова на автомате совершенно искренне спросил. «Тетя, ты дура?» Все-таки думай перед тем, как что-то сказать. Мы снова начали встречаться. Подруга вела себя совершенно адекватно. Я сделал очень интересное наблюдение. Зато недолгое время, что мы не виделись, она расцвела, и ее поведение заметно изменилось. Если сначала это была полудевушка-полуребенок, то сейчас девушка-полуженщина. И все это весьма женственное и загадочное. Поведение в целом тоже заметно изменилось. По меньшей мере, заметно для меня. Хотя явно бессознательно, но подруга за это время начала по-другому держаться и двигаться. Более плавно и солидно. По-взрослому, что ли? Нихера себе, с какой скоростью бабы взрослеют. Как растущий бамбук, — ум заключил я, но с любовью из некоторых соображений. Этими наблюдениями делиться не стал, дабы не давать лишнего повода начинать звездить. Сейчас говорю именно о естественных биологических процессах взросления женщин, а не об возрастной эволюции зловредности. Кроме того, было лето, и бриллиант разделась и заиграла, а заодно начала пользоваться духами, при этом проявив чувство меры и отличный вкус в выборе. Поскольку я бы сказал, чаще всего бабы душатся такой вонью и в такой концентрации, что мухи дохнут, а мужчины разбегаются, все снова было хорошо. Но, вы, на этот раз встречались мы совсем недолго. Две-три недели. Потом у нее обнаружили какую-то чисто женскую болячку. Ко мне и нашим встречам этого отношения не имело. и на неопределённое время вообще запретили заниматься сексом. Мы погрустили и значительно отдалились друг от друга. Хотя продолжали иногда перезваниваться и сохраняли дружеские отношения. В это же время случалась одна любопытная история. Абсолютно по классике. Подруга как раз закончила своё медучилище и устроилась куда-то работать не по специальности. С ней вместе работал некий женатый сорокалетний дядька. Типичный высокопримативный самец, но не буйный и не особо высокоранговый. Хотя вроде и мелкий начальник, который начал, естественно, подбивать книг клинья. Парень, по честному описанию подруги, обладал повышенными способностями к социальной адаптации и коммуникации. Он такой простой, веселый, общительный, все время что-то интересно рассказывает, и с ним ощущение, что сто лет друг друга знаем. Уже тогда до многих важных вещей я допетрил самостоятельно и про базовые самочьи прошивки на поиск и идентификацию лучших самцов, что надо. В принципе, знал и с грудью подумал, что, блин, теряю бабу. Баба, однако, по упомянутым медицинским причинам не потерялась и даже более того, через пару недель рассказала, что парень-то с дерьмецом, в чем-то он ей сам по работе подгадил. Но только спиной. Не только спиной, но и головной мозг у подруги работал в целом нормально. Секса не стало. Других объединяющих моментов особо не было. Барышня меня особо не любила. И мы стали просто друзьями. Я снова спустился во все тяжкие знакомиться по газетам. И тут мне неожиданно поперло. Не считая разовых встреч, среди которых были и весьма забавные. Практически подряд случилось два более-менее длительных романа. «Любовь» я решил не обманывать по поводу своих похождений, врать я не особо умею, она бы практически наверняка догадалась. Мы очень хорошо уже друг друга знали и чувствовали. Она со своей стороны активно интересовалась подробностями. Я думал, что все под контролем и кое-что рассказывал. Вообще, хоть я и не мистик, но мистики в этой истории предостаточно». Сначала мне позвонила одна забавная долбанутая тетка, причем не по газете, а уникальный случай по наводке общего знакомого. Была она, не считая сущности и проблем, с головой вполне себе. Для разнообразия ничего, и я пару месяцев с ней встречался. Потом она мне надоела, и я задвинул ее во френд-зону. Сразу после начиналась осень. Мне позвонила по газете еще одна весьма во всех отношениях замечательная девушка. Чтобы не путаться в бабах, буду звать ее Алина. Интересно стало с самого начала. Позвонила она как раз на объявление конкретно про секс. Но то же самое. На контрольный вопрос о цели знакомства она ответила интересной фразой. «Ничего подобного я ни до этого, ни после не слышал». Ему цитирую дословно. Знакомлюсь исключительно для секса, поскольку с мужчинами у меня проблема. Как только начинаю с кем-то встречаться, меня тут же начинают доставать назойливыми предложениями выйти замуж, а мне это совершенно не нужно. Сильно офигев, я дал ей твердое слово, что со мной такой проблемы совершенно точно не будет, и мы, как выражаются, интеллигентные люди забили стрелку. В плане внешности баб, я товарищ относительно всеядный и не особо требовательный. Всегда адекватно оценивал свою истинную цену на нашем диком сексуальном брачном рынке и не только не давал бабам ее занижать, но и никогда особо не бегал за бабами, выше моего уровня, хотя, естественно, и не отказывался от них, если я им нравился. Когда ко мне направилась девятка или женщина класса Мазератти, и представилась Алиной, мне одновременно пришли в голову сразу три мысли. «Нихрена себе бывают бабы по объявам!» «А ведь она не врала про поплывших парней!» «И?» «Здесь мне точно ничего не светит! Можно расслабиться и выдохнуть!» Последнее нисколько не мешало мне поздороваться и повесить надлежащее выражение на морду. Алина сказала загадочную фразу. В принципе, все понятно. И отчалила. Я тоже с некоторой грустью, видит, око до да зуб не мед, отправился домой. Баба была стопудово не из моей сферы доступа. Причем настолько, что не стоило вообще парить себе мозг. На леску размера 0,1 самов не ловят. Ловят.